Мечта букиниста представляет Исходники Часть 1.1.1.1 Общался старик с Туфедом действительно довольно долго Часа три За это время Ренат с Кедой успели скурить почти пачку сигарет И выпить на двоих бутылку теплого пива, найденную в рюкзаке девушки Они почти не разговаривали, изредка перебрасывались несколькими фразами и вновь умолкали, поглощенные своими мыслями. Кеда сидела на кровати. Ренат поначалу устроился на корточках возле подоконника, но вскоре сел рядом. В открытую форточку изредка врывался прохладный ночной ветерок. Сквозь стекло Ренат смотрел на напротив дом, в котором постепенно, одно за одним... Гасли освещенные окна, погружая улицу во тьму. Спать не хотелось, хотя чувствовалось напряжение и небольшая усталость. Невероятная история, рассказанная стариком, уже не казалась такой нереальной. Но, как ни странно, беспокоила Рената невозможная опасность, связанная с предстоящим делом а запертый дома «Кот». Обычно перед тем, как покинуть квартиру, он выпускал Ромера на улицу, либо отдавал знакомым на время, потому что никогда не знаешь, наверняка вернешься домой или нет. Сейчас он не знал ни того, ни другого. Это было нарушением традиции, и оставалось только гадать, хорошая примета или плохая. «Незавидное будущее ждет кота, если с Ренатом что-то случится». Незадолго до того, как старик закончил общаться с Туфедом, у Рената зазвонил мобильный. Парень поднес трубку к уху и услышал знакомый немного взволнованный голос. «Братан, там с вами вместе этот твой старик. Это Сан Саныч. Его слушайтесь беспрекословно. Он знает, что делает. Ворм, послушай, он рассказывал. Не по телефону, Ренат, — перебил его Ворм. Не по телефону. Потом поговорим, брат. У нас все получится. Давай, дружище, удачи». Он отключился, даже не дождавшись ответа Рената. Ренат убрал телефон в карман и хмыкнул. Ворм? спросил Акеда. «Угу», — Ренат кивнул. «Звонил сказать, чтобы мы беспрекословно слушались Сан Саныча. «Кого?» «Меня», — бесшумно зашедший в кухню старик посмотрел на парня и на девушку. «Пошли, я объясню вам, что делать, и кровать можете обратно принести. Больше секретов от вас не будет» продолжение на сайте мечта